Глава 12 Пока иду от дверей магазина до машины, верчу в руки паспорт и невольно улыбаюсь. Не знаю, как внятно описать то ощущение, которое я испытываю, находясь рядом с Линой. И то, которое остаётся после. Её само хочется сравнить с невиданным зверьком. Маленьким, пушистым, симпатичным, но абсолютно неручным. Впрочем, это сравнение будет слишком примитивным. Каждую минуту, каждую секунду я открываю ее с иной стороны, а когда думаю, что достаточно изучил, она выкидывает что-нибудь новенькое. И эта новенькая производит эффект внезапного фейерверка над головой. Лина меня не просто забавляет, она завораживает своей непосредственностью. Сажусь в машину и чувствую себя нашкодившим щенком, потому что умышленно пропустил с десяток звонков. Сразу после Шушенова поставил переадресацию на второй рабочий телефон. который благополучно провалялся в бардачке, оставаясь в беззвучном режиме. Нет, Линни я не соврал. Я действительно предупреждал Игорючка, что приеду в бокс не раньше обеда. Но он всё равно звонил и звонил несколько раз. Значит, нарисовалось что-то срочное. Да, Игорёк, конечно. Я освободился и уже мчу к вам. Я понял, минут через двадцать буду. Завершаю вызов и выезжаю с парковки. Требуется без промедления решить кое-какой нюанс по обтяжке салона нашей шоколадки. И хотя Игорёчек знает, что в этих вопросах я безоговорочно доверяю ему, без моего одобрения работу он не начнёт. Так было и два года назад, когда я по неаккуратности помял левое крыло и заехал в первую попавшуюся автомастерскую, где официально трудился и Игорёчек. Этот 23-летний рукастый парень чётко знал, что делать, как делать, почему именно так, а не иначе, но как самый настоящий дипломат ждал моего согласия на все обозначенные манипуляции. Это качество характера вызвало во мне уважение, и я уже в обход всяких там сервисов, в случае чего ехал прямиком к нему в гараж. В съёмный гараж, где он и Егор шабашили по-чёрному. С Шушей всё сложнее. Для начала надо приготовиться к потоку капризного нытья, что я совсем отрёкся от неё, что она была в чрезвычайно сложной ситуации, а я, бесчувственный сухарь, не поддержал её в депрессивный час и всякое такое в том же духе. А потом ответить на её претензии так, чтобы быстро завершить разговор и при этом не ощущать себя виноватым. С Шушей всё сложно. Но я не могу не перезвонить. Мы с ней с младенчества в одной песочнице куличики лепили. Даже встречались некоторое время. Я думал что серьёзно, но она, видимо, мыслила по-другому. «Привет, Оль, ты звонила?» «Лёшик, Лёшик, Лёшик!» Мурлычет она в трубку. «Приезжай к нам скорее!» «Я не могу, я занят. Я смотрю на соседние боксы и думаю, что неплохо было бы когда-нибудь расшириться. И выхожу из машины. У тебя что-то случилось?» «Случилось, случилось воскресенье, а ты снова не с нами», недовольно заявляет она, но тут же меняет интонацию. «Ну, приезжай, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я могу хорошо попросить, хочешь? Очень, очень, очень хорошо. Я буду ласковой и нежной и обязательно благодарной». «Оль, ты там напилась, что ли?» Смеюсь я. «Ну, почему сразу напилась?» Представляю, как она говорит это и держит в руках бокальчик «Каберне Савиньон». У тебя Фил под боком, разве нет? Он не может скрасить твой досуг? Фу, Лёша, твои слова звучат оскорбительно. Вероятно, она права. Ну, прости, Оль, не хотел тебя обидеть, но я действительно занят. Если освобожусь пораньше, то сообщу, и мы пересечёмся, окей? Окей, — недовольно соглашается она. И меня совесть клевать начинает, больно так, прямо в виски. Но я больше ничего не говорю, чтобы не наобещать лишнего и вообще. Пока. Пока. Сжимаю телефон в ладони. Он тяжёлый, горячий. И не оборачиваясь, ставлю машину на сигнализацию. «Михайлов забегал», — с порога сообщает Огорёчек, выходя мне навстречу. «Подогнал образцы кожи, попросил до вечера определиться. Может, ты линеру звякнешь или скинешь ему фотки?» Он протягивает руку в качестве приветствия, а потом ведёт меня в рабочую зону, чтобы наглядно продемонстрировать. В боксе прохладно. В начале месяца мы установили кондиционеры, чтобы летом не избавлять обороты, изнывая от жары. Я здороваюсь с Егором и прохожу в подсобку. «Сейчас сделаем!» — выкрикиваю оттуда, переодеваюсь и иду рассматривать образцы. На столе предо мной из десяток квадратиков кожи. Трогаю каждый кусочек, провожу пальцем по мягкой поверхности, изучаю обратную сторону и улыбаюсь. «Качество премиум-класса!» — Линеру понравится. Включаю боковой свет, делаю несколько снимков и одним кликом отправляю их Борису Аркадьевичу. «Двигатель привёз?» — спрашивает Даник. «Да я как-то не рискнул вести его самостоятельно, поэтому ребят попросил, сейчас подвезут». Пытаюсь взглядом отыскать Даника, но с первого раза не получается. Тот возится с консолью, забившись в углу, а на пути к нему кусок железа. «Кто тут у вас вандалил?» «Да вчера уже после тебя чувак был, которому мы капот меняли». «Говорю ему, привези омывателя со старого, а он вместо того, чтобы просто снять их, — ржёт Егор, — выпилил болгаркой вместе с куском капота и приволок нам. Натя! Находчивый парень!» Кохотнув, убираю с под ног его старательную работу и оглядываюсь по сторонам. «Ну что, пойду клеить шумку? Какой толщины взять?» «Бери любую», — смеётся он. «Всё равно у нас только четвёрка». «Может, нужна другая? Заказать?» «Четвёрка в самый раз. Если будет плохо клеиться, фен в помощь». «Да не, шумка хорошая», — возражает Игорёчек. «А так отлично ложится». А Егор не может удержаться, продолжает хохмить. «Только клей внутри, снаружи не надо». «Типа я совсем дурачок, ни черта не соображаю». Но я ценю его юмор. А как без него? Да мне вообще в их компании легко и комфортно. Поэтому частенько вот так просиживаю с ними чуть ли не до рассвета, наблюдая, как они возятся с очередным металлоломом, превращая его в конфетку. И динамлю бестолковые тусовки на шушеной даче или в ночном клубе. Перенимаю что-то, пробую делать сам. и бок о бок с машинами рос, буквально жил в мастерской отца. Впитывал всё, за чем наблюдал, и научился многому. А теперь руководит нами в боксе. Нет, не руководит, направляет, наставляет и бесхитростно делится собственным опытом. Он в прямом смысле живёт автомобилями. подсобки подсобке трезвонит телефон. не спеша доклеиваю кусок, тщательно разглаживаю, снимаю перчатки и иду ответить, а поговорив, сообщаю всем. «Ребята с движком приехали!» «Отлично!» — отзывается Игорёчек, и мы вчетвером выходим на улицу. Пока выгружают, наблюдаем. Приятно смотреть, когда другие работают, особенно если предстоит покорячиться с такой махиной. «А чё, он без кронштейнов?» — хмурится Даник. «Ну, конечно, без кронштейнов. Они так приходят». «А у вас их нет совсем?» — подходит он ближе к мужичкам. «Нет». «А я что-то не подумал заранее узнать про комплектацию». «И где теперь их достать?» — спрашиваю у Горька. «Поищем на разборках». Спокойно улыбается он и обращает внимание на бампер моей машины. Наклоняется, аккуратно проводит пальцем по царапине. «До завтра подождёт?» «Подождёт». Тем временем двигатель уже в боксе. Я расплачиваюсь с ребятами, они уезжают. Каждый из нас возвращается к своему делу. Раскладываю новый лист шумоизоляции, обрезаю его и монтирую стык в стык, стараясь закрыть всю доступную площадь крыши, исключая ребра жесткости, естественно. Краем уха ловлю шутки Егора. Вот Даник, силушка богатырская, и как-то умудрился свернуть вороток. Да ладно, он просто некачественный был. Ага, небось, мельдоний жрешь на завтрак. Ухмыляюсь про себя. Даников, правда, такой громила. Два меня, если не три. но добродушный и покладистый. Не понимаю, как его до сих пор девчонки в оборот не взяли, не женили на себе. Он бы всё в дом, всё в семью, даже мыслями в другую сторону не поворачивался бы. Но им видно, кого-то другого подавай. Я вообще частенько думаю, как мы, все абсолютно разные, сошли здесь под одной крышей. Делаем общее дело и как-то уживаемся. Не стремимся унизить друг друга так, чтобы подло из -под Все эти шуточки не в счёт, они завуалированное восхищение. Не манипулируем, как это бывает в других коллективах. Без промедления идём на выручку и уважительно относимся к мнению каждого. Да, спорим. Да, лезем под руку, если что-то идёт не так. Но я ни за одним из нас не замечал потребительского отношения. Что не скажешь про Филы, Шушу и всё моё близкое окружение. Спустя некоторое время подзываю Горёчка. А здесь как клеить? Тут надо подумать, проблемное место. Ты туда не лезь, я сам позже сделаю. Лучше сгоняй за шаурмой. Ага, ржёт Егор. Нам с Даником возьми, а Игоречку не покупай. У него творожок в рационе. Который день за малым доедает. У Игорька сын годовалый. Он давно семейный человек, что заслуживает отдельного уважения. Тогда наоборот, Игоречку двойную порцию за вредность. Улыбаюсь я и в чем есть, выхожу из бокса. Сажусь в машину, еду в секретное место, где при тебе готовят отменное мясо на открытом огне. А когда возвращаюсь, хорошенькое дело подзаправиться Если бы мама знала, чем я питаюсь за компанию, она бы разом постарела лет надцать. А если бы увидела кружки, из которых мы пьем кофе, её бы хватил удар. Бедная мама. Поэтому я стараюсь её лишний раз не волновать и по приезде в родительский дом ем всё, что она предлагает, даже если не совсем голоден. А в этот раз я совсем не голоден. После ребят нашёл в себе силы набрать шуши, и мы около часа провели в грузинском ресторанчике. Так, ничего особенного. Я расправлялся с кваре, а Ольга выносила мне мозг. Утром собираюсь в универ. Звонит Катя и просит подобрать её по дороге. Не спрашиваю, почему она сегодня не за рулём, и что случилось с её Ниссаном, просто выполняю просьбу. Весь путь Катя весело щебечет о хорошо проведённых выходных. Подробно описывает забавные эпизоды с участием Фила. Как тот вылавливал из джакузи ананас, купался ногишом в бассейне, перепугал шушу и ещё что-то там про мотоцикл или гидроцикл. В какой-то момент я замечаю, что слушаю её урывками, улыбаюсь не впопад и мне становится жутко неудобно. Не пойму, о чём я думаю. Обычно самое такого не случается. На парах тоже ухожу в себя. Сначала переживаю, как бы не подвести линера. Всё же, одно дело — продать готовый автомобиль, а другое — отреставрировать чужой на заказ. До этого мы работали по первой схеме. Покупали ретро-авто, чаще даже не на ходу. Неспеша восстанавливали его, фаршировали, на свой вкус приводили в божий вид и уже после находили клиента, которого бы полностью удовлетворил результат. А сейчас у нас новый виток в отлаженном деле. к тому же заказчик свой, и лично мной бесконечно уважаемый. Помню, как Борис Аркадьевич, лихо хлопнув меня по плечу, смело сказал «Дерзай!». Он поверил в меня, в отличие от отца, и теперь немного страшновато, оправдаю ли доверие. А потом, цепляясь за это доверие, мысли уплывают в другую сторону. Загружаю Инстаграм, нахожу среди своих подписок цветочную лавочку и лезу в профиль, чтобы изучить его досконально. Открываю вечные сторис, просматриваю бесконечное множество фотографий и записей, пытаясь вычитать в них что-нибудь важное, личное, и безуспешно хочу отыскать на снимках знакомое лицо. Лицо девушки, которая в какой-то степени тоже мне доверилась. «Прикольный мохнатик! Его б в другой кашпо поинтереснее», комментирует Катя. «В виде дракончика, например. А этому так и хочется мордашку пририсовать». «Скучный профиль. Ты чего здесь залить-то вообще?» «Почему скучный?» «Ну, во-первых, все фото однообразные. Во-вторых, как человек, который мимо проходил, я бы на такое не клюнула. Колись!» Она смотрит на меня внимательно. «Ты что-то задумал?» Усмехаюсь и ухожу от прямого вопроса, задав свой. «А что бы ты сюда добавила?» «Не знаю». Катя склоняет голову на бок и передвигается ближе. «Дай-ка». Она забирает айфон и проворно скользит по экрану пальцем. «Как по мне, так абсолютно в каждом снимке не хватает живости. Общий вид фотографий в профиле — беспросветная серость». «Серость?» «Всё ж зелёное!» «Одно другому не мешает», — пожимает плечами Катя. Открывает первое попавшееся фото, тщательно разглядывает его и вдруг зачем-то лезет в сумочку. «Ты не согласен?» Достав наушники, она подключает их к моему айфону и возвращается в шапку профиля, чтобы посмотреть актуальные сторис. Я забираю у Кати один наушник и погружаюсь в видео вместе с ней. Это крохотный репортаж с нашей вчерашней поездки, обзор выставочного зала «Оранжереи». Балки под потолком, увитые лианами, мощные стволы пальм, и гигантские мясистые листья с прожилками, причудливые бутоны. Бесконечные ниши с пёстрыми лилипутами. Комментируя буйство цветущих фиалок, Лина обходится буквально парой фраз, а потом снимает крупным планом несколько растений вроде тех, которые я чудом не раздавил. Её голос пробуждает во мне воспоминания. Я улыбаюсь, ощущая присутствие Лины. Что добавить? Может, нотку юмора? Или хотя бы не прятаться за кадром, показать себя? Ты знаком с ней? Кто она? Почему её лицо не мелькает в профиле? С каких это пор тебя интересуют девушки? смеюсь я. «Меня интересуют не все девушки, а только те, которые интересуют тебя». «С чего ты взяла, что Лина мне интересна?» Катя Грива заглядывает мне в глаза и извлекает наушники из айфона. «Так значит, ее зовут Лина».